Глава 5. Два года спустя. Крис Рейс. 22 года. Год до выпуска из Аряцкой военной академии. Курсант Рейс вас ожидает, посетитель. Доложил дежурный, когда я шагнул из созданной реальности, щелкая по голограмме, чтобы вернуть первоначальные настройки. Я кивнул, протягивая руку с лиаром, чтобы получить разовый допуск в нужное крыло академии. Расстояние в четыре шага между мной и дежурным сократить не попытался. У того и так подрагивают пальцы от страха, что такой, как я, опасный монстр, так близко. И никакая психологическая адаптация, если столь крепко засело подобное убеждение об не поможет. Но что-то мне подсказывало, даже если откинуть мои способности, мало что изменится. С того времени, как я то и дело оказывался в карцере за обычную драку, когда в ход шли кулаки тем самым выплескивая злость и не терпя оскорблений. Прошло два года, но на что я способен здесь помнил каждый. И смельчаков, тогда посмевших называть меня уродом, монстром и чудовищем, теперь не найдётся. Недовольные могут лишь сторониться и скрипеть зубами, когда я неизменно становлюсь лидером и командующим на любом тренировочном задании. И только. И дело тут не в одних способностях третьего уровня. Я и в учёбе один из лучших. А поблажек в военной академии не делают никому. И всё же, если бы это было возможно, зависело лишь от меня. Я бы всегда работал один. Не пришлось бы постоянно оставаться на стороже и ждать удара в спину, из-под тяжка. Всё-таки на станции на орбите Ариата, где я провёл пять лет. Пока осваивал и учился контролировать дар. Мне было гораздо проще. Курсант Рейс, разрешите обратиться? Неожиданно окликнул меня кто-то, и я на мгновение замер на месте. У меня не то, чтобы не было друзей. Последние разбежались, узнав про мой дар ещё семь лет назад. Но даже хороших приятелей, с которыми можно просто пообщаться, не имелось. Я уже привык быть один, привык, что меня сторонятся, и сейчас сомневался, не ослышался ли. Всё же обернулся. Коротко стриженный брюнет с яркими синими глазами в которых плечется ненормальное восхищение напополам со страхом. Судя по нашивкам, первый курс. «Разрешаю». Пронзил взглядом, давая понять, что слушаю, и паренёк заметно приободрился. Неподалёку, вытянувшись едва дыша, замерло ещё несколько его однокурсников, ловя каждое слово нашего разговора. Для нас большая честь учиться с братом адмирала Рейса, уничтожившего три сотни вражеских кораблей, спасших нашу планету, Выдохнул он. «Понятно, у первого курса сегодня была лекция, посвящённая победам моего старшего брата. И впечатление у первогодок так велико, что даже осмелились обратиться ко мне и выразить восхищение. Я кивнул, принимая это. Хорошо, что они не знают, что посетитель, который меня ждёт, именно тот самый крутой адмирал. Иначе бы автографа у него попросили». Эти пока что бесстрашные, сдаются и не такое могут вытворить. И мы будем счастливы, если вы покажете нам тот невероятный приём с захватом противника, который только что использовали в реальности». Выпалил он, вытаращив на меня глаза. «Чего? Это что-то новенькое». «Про мои способности в курсе?» «На всякий случай уточнил я». Мне преданно кивнула вся четвёрка, неприкрытого восторга стало больше. Я чего-то реально не понимаю. Куда вообще катится мир? Таких, как я, боятся. Они жаждут выучить у него приёмы боя. И что с этим делать? Если ваши командиры подпишут разрешение, покажу. Ответил я, решив их так сразу не разочаровывать. Знал, что наверняка откажут. К чему им подобные риски? На этом я развернулся и направился к выходу. Краем уху улавливая, как мальчишки по-прежнему обсуждают и невероятного, по их мнению, меня, и неподражаемого адмирала. О последнем они знают только боевую историю, и им не расскажешь, что для меня он лучший брат. Жаль, я осознал это не сразу. В зале для посетителей предсказуемо обнаружился Рашхан. Больше ко мне прийти было некому. Я выпрямился, приветствуя старшего по званию. «Адмирал?» Курсант Рейс. Поворачиваясь и пронзая взглядом тёмных глаз, кивнул он. «Вольно». Я немного расслабился, но так и остался стоять на месте. «Как ваши дела, курсант?» Спросил Рашхан. «Чего?» «Раньше, когда мы встречались на территории Академии, я не слышал подобного вопроса от брата. Полагаю, отчет о моих успехах вам предоставляют регулярно. Нашёлся с ответом, старательно держа голос ровно. «Разве я про них?» В голосе Рашхана мелькнули непонятные нотки. То ли тревога, то ли любопытство. «Неприятностей, как вы и велели, вам не доставлял адмирал. За последние шесть месяцев, что мы не виделись, ни разу не подрался, не затеял ссор, не получил нареканий. Рубашки, что вы прислали, отменные. Спасибо, адмирал». Я ответил коротко, ни на минуту не теряя контроля над эмоциями. Рашхан пронзил долгим испытывающим взглядом, но ничего на это не сказал. Как села? Спокойно слушается. Проблем не возникает. Сменил он тему. Все отлично, адмирал. Рашхан задумчиво кивнул и, похоже, собрался спросить что-то еще, но ему пришел вызов по лиару. Его личный помощник напоминал, что через 45 минут в резиденции лидеров Ариата адмирала ждут на совет. Внутри встал ком в горле. Раньше я безумно злился, что брат не может найти для меня времени сейчас. Уже понимал, как для него это непросто. И научился ценить даже эти несколько минут, когда появлялась возможность увидеться. Рад был повидаться курсант Рейс. «Взаимно, адмирал», — ответил я. «Прощаться мы по привычке не стали. Я надеялся, что брат в дела найдёт возможность встретиться со мной в выходные, в более неформальной обстановке, где за каждым нашим взглядом и словом не следят». Но, увы, не вышло. На следующий день я узнал, что Рашхана отправили сопровождать на планету тюрьму одного из уже бывших лидеров Ариаты правитель Аара. Через два дня в выходной, получив разрешение на выход в город, я был уже на выходе из военной академии, планируя своё время в Хантуме. Как на Леар неожиданно упало сообщение. Открыв файл с восьмию подписями командиров, дозволяющих тренировку с четырьмя курсантами-первогодками, я какое-то время неверяще на него смотрел. Они реально, что ли, разрешили подобное с одарённым третьего уровня? Пролистал файл до самого конца, ожидая подвоха. И в углу заметил резкую угловатую подпись Рашхана. Хм, и как мой старший брат всё успевает. Даже вот такие мелочи про меня знает. Хотя о чём это я? Командиры явно же связались с вышестоящим начальством. Не вправе решать подобный вопрос. Следом пришло ещё одно сообщение. Удачи. Рашхан, как всегда, был краток. Я с трудом, сдерживая улыбку, повернул к казармам. Я и сам до этого, оказывается, окончательно не понимал, как для меня важно доверие брата. Три года спустя. Миранда Харт, 22 года. Едва флаер приземлился на площадку, я подхватила сумку с немногочисленными вещами и распахнула дверцу, вдыхая поглубже и наслаждаясь этим. Пять лет я не была на Ариате. Ровно столько времени мне потребовалось, чтобы полностью освоить огненный дар и взять его под контроль. Порой дни на станции сливались в бесконечность. Учёба, физическая подготовка, тренировки с даром. Редкие звонки моим родным, осторожные и короткие первые три года, которые мне дались особенно непросто. Потом чуть чаще и дольше. И всё по новой. День за днём, по кругу. Казалось, этому не будет конца и края. Если бы не моя чётко поставленная цель — овладеть даром и перестать быть угрозой, чтобы вернуться на планету. Наверное, я бы сошла с ума. Но психика у одарённых, как я давно узнала, в разы крепче, выдержит и не такие нагрузки. Да и занятость до такой степени, что вечером я засыпала, едва уронив голову на подушку. Сделала своё дело. На тоску по дому и самокопанию практически не оставалось ни времени, ни сил. Сейчас же многое изменилось. Я справилась, и, подтверждая это, на моём лиаре лежит подписанное тремя правителями планеты разрешение вернуться на Ариату с приложенным к нему заключением о моём последнем тестировании на уровень способностей и характеристиками от наставников. Сила знакома отозвалась на мои эмоции, разливая жар по телу. Но под одним единственным, отработанным до автоматизма усилием воли тут же послушалась я украдкой улыбнулась. Мой дар активный и яркий, дает о себе знать постоянно. Но я приняла это и приучилась так жить. И вовсе не считая, что мне не повезло с силой, свойственной больше мужчине. У женщин действительно чаще просыпается одна из граней менталистики. И научиться справляться с ней гораздо проще. Но, сдаётся, на выбор способности всё же влияет характер. Пусть подтверждённых исследований на этот счет и нет. А я, стоит признать, никогда не была тихоней. При таком раскладе неудивительно, что тогда в заповеднике во время пожара именно огонь отозвался, пробудил спящий ген. Я ещё раз глубоко вдохнула, оставляя воспоминания позади и рассматривая многоэтажное здание Ариатской военной академии. Монументальное, строгое, с широкими окнами. Оно внушало мне невольный трепет. Но задерживаться я не стала. Уже через полтора часа меня ждут вручение диплома и получение звания лейтенанта. Моя жизнь снова поменяется. Подойдя к проходной, поприветствовав старшего по званию, протянула руку с Ляром для считывания информации. Почувствовала, как военный напрягся. Едва в системе появилась пометка моего особого статуса, одарённая с третьим уровнем способностей — термокинетик. Короткий взгляд на меня — щелчок, скидывающий энергетическую защиту и я прошла вперёд. Проверок оказалось четырем, и каждый раз случалась заминка, когда мелькала та самая графа. Наконец я добралась до нужного мне кабинета, получила необходимую информацию и документы для заселения в жилой бокс. Времени, чтобы оказаться в общежитии, я неожиданно потратила больше, чем рассчитывала, то и дело с любопытством отвлекаясь то на летающие клином за окнами военные флайеры, то на марширующих на плацу курсантов, то на интерьер здания, в котором преобладал светлый камень и разные виды металлов. Наверное, только тот, кто пять лет провёл практически в изоляции, может оценить такие простые моменты. Раньше бы я вряд ли на такое обратила внимание. А сейчас наслаждалась каждым мигом. Жилой бокс оказался рассчитан на одного человека. И я, приняв в и распаковав минимум вещей, переоделась в привычную военную форму чёрного цвета. Натянула ботинки и собрала волосы в аккуратный пучок. Конечно, мне уже не грозило, как в первый год становления дара, подпалить их и ходить из-за этого стриженной под мальчишку. Но устав военной академии здесь лишал свободы выбора. Даже если у тебя сегодня выпускной. Зал, где состоится торжественная церемония вручения дипломов, а после банкет я нашла быстро. Прислонилась к стене, рассматривая выпускной курс практически весь состоящий из накачанных мужчин. Девушек среди них я насчитала вместе со мной всего семь. Я никого здесь не знала, так как лекции все пять лет слушала онлайн, подключаясь к внутренней сети Академии. А практики сдавала на станции высшим чинам. Экзамены и даже защиты диплома проходили в таком же режиме. Однокурсники меня вниманием тоже не оставили. О том, кто я такая, они не могли не знать. Всем им в обязательном порядке читали спецкурс об и краткие сведения об ариатах со сверхспособностями для военных были доступны. Смотрели они немного настороженно, но хоть без явного страха, как это бывает у обычных людей, когда рядом одарённый. Военные всё же проходили адаптацию все пять лет, привыкали к работе с ариатами, со способностями. Поэтому и реагировали практически нормально. Но подходить ближе и пытаться знакомиться не рискнули. Вскоре широкие массивные двери в зал распахнулись. И все потянулись внутрь. Торжественные поздравительные речи были неожиданно короткими, а после нам принялись выручать дипломы. Услышав своё имя и почувствовав, как расступается толпа, спокойно подошла к генералу и, поприветствовав его, приложила Лиар к устройству. Первый щелчок — файл с дипломом. Второй щелчок — документы о получении звания лейтенанта. Две серебряные звезды к форме я крепила под цепким взглядом высшего военного состава Ариатской военной академии в абсолютной тишине. Вот никогда не мечтала оказаться в центре всеобщего внимания, а пришлось. Едва я спустилась в зал, церемония продолжилась. Но на меня теперь оглядывались абсолютно все. И сохранить невозмутимое выражение лица становилось всё сложнее. Но к такому отношению пора привыкать и оно ещё реально сносное. Нар-Шархат, который несколько раз прилетал на станцию, помогая мне совершенствовать дар, как-то упомянул, что когда кто-то из одарённых входит в кафе, вокруг сразу же образуется свободное пространство. На банкете я быстро перекусила, нашла спокойный уголок и, накинув защиту от прослушивания, набрала родителей. «Ну что, нашу старшую дочь можно поздравить?» Нездороваясь, улыбнулся отец смотря на звёзды на моей форме. «Да», — выдохнула я, пока так до конца и не поверив в реальность происходящего. «Ох, Миранда, какая же ты стала, совсем не узнать!» — заметила мама, появляясь рядом с папой. За пять лет, похоже, она так и не привыкла к тому, что её дочь носит военную форму. «Ну, ты ещё как Руфина посетуй, что нашей Миранде теперь нельзя на работе носить платье!» — проворчал отец. Я не удержалась и весело хмыкнула. «Мы гордимся тобой, дочка», — серьёзно заметил отец, приобнимая маму. И внутри от его слов растеклось тепло. «Нашим бы младшим сорванцам у тебя поучиться». Оба моих брата неожиданно пошли учиться на программистов, но по-прежнему оставались такими же шалопаями, несмотря на свой возраст. «Они снова что-то учудили?» — спросила я, готовая к чему угодно. «Влюбились в одну девушку, представляешь?» — воскликнула мама. «А она что? Выбрала их однокурсникам. Чего уж нам дальше ждать, боюсь и представить. Вот вроде им уже по девятнадцать лет, должны же хоть немного повзрослеть». «Я бы на твоём месте, Оливия, не надеялся, что они быстро остепенятся», — отмахнулся отец, и мама как-то обречённо вздохнула. Похоже, подобный разговор у них происходил каждый раз, когда братья выкидывали что-то из ряда вон. Правда, это не мешало родителям их любить так же сильно, как и меня. «А где бабушка?» — спросила я, поняв, что она так и не появилась в гостиной, начиная переживать. «У неё срочная оформительская работа в заповеднике», — ответила мама. «Миранда, дочка, как ты? У тебя правда всё в порядке?» Мама всё-таки не выдержала и задала вопросы, ставшие за последние годы привычными до Нильзи. Я практически ничего не могла им рассказывать о своей жизни на станции. Чаще просто слушала их новости, и мама не могла не переживать. «Всё лучше не бывает, мама», — так же привычно заверила я. «По вам вот только безумно соскучилась». «Когда прилетишь нас навестить?» — тут же поинтересовалась она. «Ты ведь уже на Ариате, да?» «На аряте, подтвердила я. «А когда прилечу, не знаю, мам. Диплом я получила, теперь жду завтрашнего распределения от начальства. А когда уж дадут увольнительно, кто знает. Всё пока неопределённо. Ну а как там вы сами? Как тётя Руфина и дядя Джен?» Какое-то время, по-прежнему не обращая внимания на мельтешивших мимо меня выпускников, мы разговаривали, а после попрощались. Я взяла со стола стакан сока, оглядывая наполненный шумом зал и кучкующихся военных. Чувствую себя здесь совсем чужой. Я бы с большим удовольствием слетала навестить родных, чем посетила этот банкет. «Ты слышала, Шана, главную новость?» Говорят, правители Нарана и Кадур обещают быть сегодня вечером на показательных выступлениях. Раздался совсем близко женский голос, и я невольно обернулась, смотря на двух подошедших к столу девушек. «Вся академия в курсе, а ты только сейчас узнала, Рия? «Хм, про мероприятие я краем уха слышала. Но вот про присутствие на нём сразу двух правителей узнала только сейчас. А адмирала Рейса случайно не будет?» Поинтересовалась Рия, оставив реплику своей подруге без внимания. «Так хочется его увидеть. Всё-таки такой мужчина!» А не ты ли первые полгода на его лекциях каждый раз сползала в обморок? Чувствую тьму этого такого мужчины. Протянула Шоанна, явно стремясь подколоть подругу. Ну, нашла ты о чём вспомнить. Столько времени прошло же. Так ты не слышала про адмирала? Нет. Жаль. Ну, ничего, полюбуюсь на его младшего брата. Красавчика капитана Криса Рейса. Услышав последнее, я замерла, как оглушённая, разом забыв про всё на свете. А потом потянулась к Леару, заходя во внутреннюю сеть Академии, разыскивая более подробную информацию о предстоящих показательных выступлениях. Само мероприятие, по сути, смотр, где военные примерно в течение часа показывали своё мастерство и умения, которые транслировались в межгалактическую сеть. В последнее время на таких мероприятиях к ним присоединялся кто-то из ириатов с третьим уровнем дара. От своих наставников я знала про попытку правителя Нарана и Маркуса Вейраса сформировать положительное мнение об одаренных с третьим уровнем. Но и предположить не могла, что на сегодняшних выступлениях будет Крис Рейс, мужчина, ставший для меня спасением все эти годы на станции. Тот, на кого я равнялась, до кого так хотела дотянуться. На несколько секунд я закрыла глаза, успокаивая бешено колотящееся сердце. А после вновь щелкнула полиару, проходя регистрацию, чтобы попасть на осмотр в качестве зрителя.